Глава 15. Второй Альфа Прайм То, что мне удалось узнать, пока я находился в информаториуме, дало мне чуть больше понимания о происходящем. Точнее, мне приоткрылось чуть больше секретов моих товарищей, императора и магистра. Но это стало ясно уже после того, как я немного разобрался в том, что получил. А началось все с оповещения от притеч Предтечь крушитель Ты — первый из предтеч, получивший доступ в один из 12 информаториумов предтечь. доступно Первое — активатор третьего уровня, 500 частиц духа. Второе — полная, дополненная скрижаль стихий. Функционал доступен на 100%. Третье — полная карта объектов предтечь в данной галактике, обнаруженных и взятых потомками под контроль. Исключение — информаториумы. Получена стихия «Смотритель». Древо стихий трансформировано в стихийный сад. Родство предтечь 100%. притеча крушитель. Твой статус частично изменился. Основа предтеча. Истинное имя крушитель. Класс бессмертный. Мораль бирюзовый оттенок. Истинная преданность заветам предтечь. Статус аспект созидателя. Крепкое дерево. Паство 80 тысяч истинно верующих. 2 миллиона четыреста тысяч верующих. Две тысячи верных пробудившихся потомков притеч. Две верховных жрицы. Один верховный жрец. Один верховный священник. Будем честны, обновление мне понравилось. Вдвое увеличилось число истинно верующих, и появились просто верующие. И еще двойной прирост потомков притеч в моем роду. Две тысячи одаренных — это уже полноценная армия в нынешних условиях. Осталось лишь ждать всем им базы знаний и профессий, снабдить кораблями А и Б классов, после чего можно будет установить полный контроль над третьим рукавом империи и прихватить к ним второй и четвертый, и сразу инициировать зачистку всего, что связано с альфа-скверной, вплоть до малейшего остаточного проявления на астральном плане. Каленым железом выжечь мерзость». Улыбнувшись своим мыслям, я смахнул оповещение и сосредоточился на карте, отображающей все объекты притеч, открытые за тысячу с лишним лет. И увиденное меня впечатлило. Нет, не своими объемами, наоборот. Всего несколько тысяч светящихся точек на всю освоенную галактику. Получается, что одаренных, владеющих способностями притеч меньше одной десятитысячной процента. Вряд ли эти самые предтечи рассчитывали на подобное соотношение. «Не тем занимаюсь», — произнес я, прогоняя нахлынувшие мысли. «И действительно, мне так-то нужно готовиться к дуэли, до которой осталось меньше суток, а потому лучше ознакомлюсь с цк древнего Рифа и генерала Асия. Очень уж мне интересно, какими стихиями они обладают. Да и знать, где находятся их индивидуальные центры контроля тоже не помешает». «Удобная вещь — нейросеть». Она по моей просьбе наложила объемную карту Содружества на карту в информаториуме, чем мгновенно облегчила поиск. Разумеется, исходной точкой я взял Искру, после чего отыскал императорский ИЦК и был сильно удивлен, когда обнаружил его не там, где ожидал. Центр контроля, принадлежащий древнему Рифу, находился в соседней с Яшмой системе. Более того, на карте Содружества этой системы не значилось. Хитрец император. Спрятал самое ценное прямо возле скверны, чем максимально обезопасился. Я бы никогда не стал искать его ИЦК вблизи с зараженной системой. Так вот, почему магистр до сих пор еще не поглотил рифа. Безна, ведь я только что стал смертельно опасен для обоих предтеч. Что ж, посмотрим, какую информацию можно добыть об индивидуальном центре контроля императора. «Ох ты ж, как опасно!» Индивидуальный центр контроля. Объем активатора 80 тысяч частиц духа, 80 тысяч праны, 80 тысяч эссенций жизни. Доступные стихии. Ментал, свет, тьма, бездна, архитектор, созидатель. Владелец древний риф, истинное имя. Основа предтеча. Класс бессмертный. Мораль красная. Игнорирование заветов предтеч. Статус. Аспект бездарности — сухое зерно. Родство-претечь притеч 100%. Паства — 400 тысяч истинно верующих, 97 миллионов верующих, 7 тысяч верных пробудившихся потомков притеч, 6 верховных жриц, 10 верховных жрецов, 10 верховных священников. «Они мне не простят того, что я знаю их слабости», — пробормотал я, улыбаясь а затем отыскал взглядом еще один ИЦК. Их и было всего три вместе с моим. Вот и посмотрим, что же за секрет такой у нашего магистра, что он сначала всех богов подмял под себя, а затем и императора прихватил за горло. Индивидуальный центр контроля. Объем активатора — 70 тысяч частиц духа, 70 тысяч праны, 70 тысяч эссенций жизни. Доступные стихии — ментал, Архитектор, Созидатель, Творец, Вершитель, Контроль, Администратор, Собиратель, Чтец. Владелец — Генерал Ассий, истинное имя. Основа — Предтеча. Класс — Бессмертный. Мораль — Оранжевая, частичное игнорирование заветов Предтеч. Статус — Аспект Искра, Малое Зерно. Родство Предтеч — 100%. Паство. 417 тысяч истинно верующих, 90 миллионов верующих, 45 тысяч верных пробудившихся потомков предтеч, 15 верховных жрецов, 4 верховных священника. Ничего не понятно. Почему у обоих моих знакомцев столь слабо развиты активаторы? Это же означает, что и энергоядра у них примерно одного со мной уровня, у Аси так и вовсе меньше, Что бы это означало. Стоп, не на том я сосредоточился. Мораль. У обоих на крайне низкая. У меня на самом старте, когда я только изменил гнездо на ИЦК, и то было выше. Но и статусы у моих товарищей оставляют желать лучшего. А теперь самое главное. Я получил дар притеч меньше года назад. Император с магистром владеют этим даром целое тысячелетие. И со скверной борются нехотя, произнес я вслух, а точнее сдерживают. Ровно настолько, чтобы создавалась видимость этой борьбы и у жителей Содружества не возникало к вопросов. Покинув зал со звездной картой, я перешел во второе помещение со стенами, исписанными светящимися текстами. Здесь также имелась крайне полезная информация — перечисление всех открытых стихий, их ранг редкости, перечень родов, обладающих той или иной стихией и коэффициенты опасности. Конечно же, первое, что я сделал, это изучил все стихии первого класса редкости. Таких обнаружилось совсем немного. Аквамарин, поразрение, обладатель некий потомок Астарк, слышащий и, самое главное, творец и чтец. Именно две последние стихии имелись у генерала Асия. Что ж, посмотрим всю информацию по этим стихиям. Творец. Уникальная стихия. Позволяет блокировать чужие объекты Приктеч и способности других стихий. Исключение — аквамарин, чтец. Стихии, обладающие преимуществом перед Творцом — аквамарин. Чтец позволяет считывать часть информации с любого потомка предтечь. исключение — Творец, аквамарин. Стихии, обладающие преимуществом перед Чтецом — Творец, архитектор и аквамарин. «Значит, блокируют одаренным способности?» произнес я, отступая от стены. «Что ж, неплохо». Видимо, к такой блокировке относятся и божественные способности, только странно все это. Раньше у многих богов, особенно древних, объем пран был настолько велик, что он намного превышал условные 100 тысяч единиц, а значит они могли применять способность равную 10, 11, да хоть 15 уровню. Единственное ограничение в мощи ⁇ это общий запас божественной силы, то есть на несколько порядков выше того, что сейчас доступно Асию. Как же он справлялся с бессмертными? Причем не поодиночке, а с большими группами богов. Что-то похожее я не знаю про возможности притечь, а потому по времени появляться на глаза моим соратникам. К тому же у меня как раз намечена прогулка в преисподнюю, вот там и задержусь на некоторое время. Мои последователи, а также весь третий рукав Империи, защищены от влияния пустотников и прочих проявлений альфа-скверны. Поэтому можно призвать Валлаттера Ирбинского и вместе с ним попасть туда, куда нужно. Что я и сделал, активировав умение. Вообще удобно. Вызвал архидемона или великого духа, не тратя прану, и приказал сделать то, что требуется. И исполнитель выполняет требуемые, причем на совесть. «Повелитель, ты задержался с вызовом», — пророкотал демон, появившись в шаге от меня. В этот раз Валатор выглядел лучше, чем в прошлое. На нем даже крови не было. Но глаза пылали алым, что говорило только об одном. Мой слуга в ярости. «Открой портал, демон. Пришло время навести порядок в преисподней», — ответил я, улыбаясь. «На месте расскажешь, что у тебя происходило все эти дни». Адская пекла одна из разновидностей демонов преисподней. Обитающие тут демоны давно привыкли к нестерпимому жару, исходящему от озер кипящей лавы. Витающий в атмосфере пепел, оседая на поверхность таких озер, сгорал повторно, окончательно растворяясь в вонючем и сухом, как наждак, в воздухе. «Мне повезло, что второй домен, подаренный тобой, оказался не самым гостеприимным», сообщил мне Валатар. «Оказалось, что зараженные демоны не готовы использовать здесь свое ментальное воздействие». Так что мы быстро показали, кто в преисподний хозяин. «Значит, другой домен ты оставил», — прервал я архидемона. «Отступил со всеми своими слугами на более выгодные рубежи». «И захватил с собой тысячи демонов из других доменов, заранее взяв с них клятву о подчинении мне как единственному господину», — добавил мой прислужник. «А еще мне повезло уничтожить двух бывших архидемонов». Так что у врага сейчас не хватает толковых командиров, а те, что есть, гонят зараженных вперед в надежде задавить нас массой. Глупцы! Лавовые озера бездонны. В них можно утопить миллиарды трупов. Господин, эти альфа-праймы кажутся мне недалекими, глупыми. Если бы не их сила и излишняя самоуверенность архидемонов, вряд ли бы врагу удалось захватить даже один домен в преисподней. «Нельзя недооценивать противника», — нахмурился я. «Праймы не глупцы. Вас попросту загоняют в одну большую ловушку. Скажи, они оставили направление, в котором вы можете отступить?» «Два соседних домена. Но оттуда постоянно приходят беглые демоны с просьбой о защите, а значит, там тоже, что и в моих владениях», — ответил Валатар. Господин, я знаю, что нас сгоняют в одно место, но что мы можем противопоставить врагу, не считающемуся с потерями? Мои демоны уже переродились по нескольку раз, пока отражали атаки и эссенция жизни уже на исходе. Вечно отражать атаки мы не сможем. Враг даже здесь хочет оставить после себя безжизненную пустошь. Но все это скоро станет неважным, потому что я пришел сюда с конкретной целью. «Уничтожить главных распространителей скверны. И у меня к тебе требования, Валлаттер Ирбинский. Проведи меня к ближайшему Альфа-Прайму, и чем скорее, тем лучше». «Господин, ты настолько уверен в своих силах?» В голосе архидемона послышался сарказм. «Зачем идти в лобовую атаку, если можно применить хитрость?» Все просто, демон. Если змею отрубить голову, его тело проживет еще какое-то время, но недолго. нужно подготовиться, покачал своей огромной рогатой головой Валатор. О, врага, большая свита из сильных зараженных, которые почти не уступают мне в силе. А еще эти проклятые бесплатные слуги, постоянно пытающиеся захватить разум. Нас будет трое, демон. Настала моя очередь улыбаться. «Неужели ты настолько сомневаешься в своих силах? Приказываю, проложи мне путь к ближайшему Альфа-Прайму». «Исполняю». валатор склонил свою голову, подчиняясь моей воле. «Но предупреждаю, вплотную к врагу перенестись мы не сможем, у него стоит защита, так что придется оставшееся расстояние пробиваться с боем». «Не переживай, я решу эту проблему», — отмахнулся я. «Действуй». И архидемон, наконец, выполнил мой приказ, открыв портал. У владык преисподней имелась такая возможность в любой миг открыть портал в соседний домен прямиком к другому архидемону, чтобы можно было бросить вызов. Сейчас главным противником являлся Альфа Прайм, но способность наверняка определяла носителя скверны как самого сильного врага, и потому мы перенеслись туда, куда нужно. Соседний домен оказался ледяной версией преисподней, и если я, облаченный в божественную броню, не почувствовал резкого перепада температуры, превышающего сотню градусов, то мой прислужник разразился бранью. Правда, ненадолго, так как нас уже начали окружать зараженные демоны, а на разум стала давить чужая воля. Что ж, пришло время призыва. «Варда», — произнес я, мысленно вызывая древнего духа, «Настало твое время». Ах, издал боевой клич дух огня, проявившись в виде воина в кожаной броне и с мечом в каждой руке. Не знаю, почему Варда любил такой образ, но когда я стал предтечей, дух появлялся только в этом виде. Да, мои слоги, привязанные к ИЦК, росли в силе вместе со мной, и сейчас, сдается мне, мало кто сможет противостоять им один на один. Скорее всего лишь притечи и праймы. «Варда, держите оборону, мне нужно настроиться и отыскать врага», приказал я и опустился на покрытую ледяной коркой землю. Затем активировал защитную способность пятого уровня на непредвиденный случай и усилием воли нырнул в астрал. Смена плана бытия не сильно изменила окружающее пространство. Преисподняя вообще очень близка с астралом, словно промежуточный план сразу после физического мира, так что я по-прежнему находился в ледяном мире, кишащем сотнями, тысячами демонов. Похоже, Альфа-Прайм сильно боится за свое здоровье, раз обзавелся такой охраной. Или же нет? Мой взор скользнул вдаль, к горизонту, в ту сторону, откуда сознание улавливало угрозу. Мгновение, и все встало на свои места. Прайм не боялся. Он попросту гнал стадо зараженных демонов вперед, словно пастух, отару овец. Забавное зрелище и крайне унизительное для обитателей преисподней. Главный противник выглядел в астрале как большая, гнилостно-зеленая клякса, протянувшая к своим солдатам десятки, сотни тысяч еле заметных нитей. Передвигалась эта клякса, выбрасывая вперед лыжноножки и подтягивая ими свою тушу вперед, а позади оставался липкий, мерзостный, грязный след, тянущийся за горизонт бескрайней ледяной пустоши. Все, что нужно, я увидел. Можно возвращаться в физическую реальность. Вокруг меня кипел бой. Архидемон, вооруженный гигантской черной косой, источающей сизую дымку, буквально выкашивал наседающих противников. Его удары были размеренными, словно у крестьянина на покосе, еще и с тех времен, когда я не угодил в астральную клетку. Вар даже наоборот, действовал словно огненный метеор, мечущийся по полю боя. Его клинки превратились в две огненные плети, которые нещадно крушили врага, разрубая, сминая плоть, расшвыривая тела. Да уж, набрали силу мои слуги. Что ж, пора и мне вступить в бой. Зеркала пустоты переместили меня вперед. Затем еще раз и еще, пока я не очутился в сотни метров от противника. Ты смотри, да этот прайм внешне сильно похож на того урода, с которым мне уже приходилось сражаться. Разве что этот несколько крупнее первого, и скверный в нем чувствуется больше. Лезвие секиры, появившееся в моей руке, походя располовинило особо прыткого демона, попытавшегося дотянуться до меня своими когтями. Затем я использовал огненную плеть и двинулся вперед, раскручивая способность так, чтобы вокруг меня образовалась зона, свободная от противников. Конечно же, Прайм заметил меня. И также немедля пошел в атаку, издав пронзительный виск. «Не будь на мне божественной брони, и, возможно, я ощутил бы на себе всю силу этого визга, оказавшегося атакующей способностью, а вот демоны, что находились поблизости, не выдержали и пали замертво, усеяв своими телами ледяную пустошь. Так я обнаружил, что ко мне со спины приближаются сразу два архидемона. про им не так прост. Правда, он, похоже, не понял, с кем столкнулся и поторопился с визгом. Или нет?» Хм, да он решил атаковать меня одновременно, с трех сторон. Что ж, посмотрим, что он станет делать сейчас. Зеркала пустоты, удар, еще один, и на земь падает рассеченная надвое туша зараженного архидемона. Готов. Этому уже не дано возродиться. Снова зеркала и удар снизу вверх, от которого второй зараженный владыка домена лишается руки с оружием. Второй удар — свист рассекаемого ледяного воздуха, и второй архидемон убит. Как же легко все это выглядит со стороны. А ведь я только что потратил 40 тысяч эссенций души, более чем наполовину израсходовав резерв демонической энергии. Ничего. Зато мой главный противник, похоже, понял, с кем столкнулся и прямо сейчас пытался удрать. Но уж нет, гнилостная тварь, поздно. И в астрал тебе не сбежать, потому как я, применив способность седьмого уровня соответствующей стихии, заблокировал такую возможность. Шаг в зеркала пустоты, и вот я уже стою перед противником, готовый нанести удар или отразить атаку. Не бегай, червь, иначе умрешь уставший. И противник, понимая, что убежать не получится, атаковал первым.